Глава 21. Я дождалась, когда все покинут кабинет после подписания документов. Отец, пылая гневом, прошипел что-то неразборчивое напоследок и скрылся за дверью в сопровождении своего верного юриста. Игнат лишь бросил на меня мимолетный взгляд, в котором смешались раздражение и злость, и отвернулся. «Мы можем поговорить», — начала я, виновато глядя на него. «Нам больше не о чем говорить», — отрезал муж, испепеляя меня потемневшим взором. «Но я хочу объяснить», — попыталась я оправдаться. «Объяснить? Что именно?» Как-то ловко обвела меня вокруг пальца, пока я строил планы, как вытащить нас из этой идиотской ситуации. В его голосе сквозила неприкрытая ярость, смешанная с разочарованием. «Это не совсем так», — пробормотала я, чувствуя, как внутри нарастает паника. «Тогда как, Алиса?» ряхнул Игнат, и его голос эхом разнесся по кабинету, а мое имя прозвучало как плевок. Ты согласилась на мои условия, и я был готов выполнить свою часть сделки, но в последний момент ты все переиграла. «У меня не было выбора», воскликнул я, пытаясь перекричать его. «Ты не понимаешь, мне пришлось. Мой отец?» «Ну, конечно, ты не могла подставить родного отца», презрительно усмехнулся он. «Истинная дочь. Он может гордиться». «Это не так». Я покачала головой, пытаясь достучаться до него. «Почему ты не даешь мне объяснить? Потому что мне плевать на твои объяснения», — рявкнула Гнат, не отрывая от меня взгляда. «Я и так все знаю. Ты хочешь вытащить семью из дерьма и готова на все ради этого». «Нет», — возразила я снова, — «ты глубоко ошибаешься. Если бы все было так, как ты говоришь, разве я не отдала бы акции отцу? Подумай сам». Ты просто подстраховалась, понимая, что после этого твоя жизнь в этом доме превратилась бы в ад. Парировал муж, прожигая меня полным ненависти взглядом. И поверь, я бы приложил к этому все усилия. Впрочем, теперь так и будет. Ты непременно пожалеешь о том, что кинула меня. Знаешь, я нисколько не ошибся на твой счет. Ты такая же алчная и продажная, как твой отец. Его слова, словно острые льдины, вонзились в мое сердце. Я тут, значит, пытаюсь излить ему душу, а он, вместо того, чтобы выслушать, осыпает гадостями. Оно и понятно. Его не интересуют чужие проблемы. Главная забота Игната — это обернуть ситуацию в свою пользу. А я нехотя нарушил его планы и теперь стала врагом номер один. — Ты ошибаешься, — прошептала я, чувствуя, как к глазам подступают слезы. — Но я не могу объяснить, потому что ты не слышишь то, что тебе неинтересно. «С чего я должен тебя слушать?» Игнат усмехнулся. «Ты думаешь, меня интересуют твои лживые отговорки?» «Я поняла», — призналась я, стараясь смотреть ему прямо в глаза. «Никого не интересуют чужие проблемы. Ни тебя, ни моего отца. Ты говоришь, что я такая же, как и он, но нет. Это ты его копия. Вы совершенно одинаковы в своих попытках добиться цели. Вас не интересуют чувства других». «Не смей нас сравнивать». В его голосе прозвучала угроза. «А незачем и сравнивать. Я будто смотрю в его отражение», — выпалила я, горько усмехнувшись. «У вас с ним главный метод достижения желаемого — это угроза. Знаешь, я только сейчас поняла, почему ты не позволил мне сразу уехать на учебу и запер в этом доме. Ты хотел показать, какой невыносимой будет моя жизнь, если я не соглашусь на сделку с тобой. Браво! Гениальная тактика! Тебе это почти удалось». Но ты не учел одного, у моего отца был козырь по весоме. Я поднялась, призвав все силы на то, чтобы гордо выпрямиться. Я думал, ты достаточно умна, чтобы не плясать под дудку своего папаши. Бросил Игнат, его взгляд был холоден и отстранен. Но я ошибся, это оказалась куда глупее и упустила свой единственный шанс выбраться сухой из воды. Я замерла, чувствуя, как рушатся все мои надежды, как гаснет последняя искра веры в то, что я смогу вернуть прежнюю жизнь. «Что ж», — прошептала я, стараясь держать слезы, «похоже, нам действительно больше не о чем говорить». Я развернулась и направилась к двери, ощущая спиной его прожигающий взгляд. Выйдя из кабинета, я почувствовала, как с каждым шагом ноги слабеют. Этот дом в одночасье превратился в тюрьму. Больше не стоит ждать понимания или сострадания, нужно брать ситуацию в свои руки». К тому же отец не может дальше заставлять меня оставаться здесь. Ему теперь нечем угрожать мне. Эта мысль стала глотком свежего воздуха, и погаснувшая была надежда, снова упрямо подняла голову. Не зная, куда идти, я брела по коридору одержимое лишь одной мыслью. Нужно вырваться отсюда, убежать от всего, от отца, от Игната, от этой лживой лицемерной жизни. Я понимала, что Мартынов по доброй воле меня не отпустит но я могу попытаться улизнуть. Вернувшись в комнату, я торопливо скинула свадебное платье, кажется, даже порвав его в порыве. Переодевшись в более удобную одежду, сложила в сумочку самое необходимое и приняла ждать, когда все уснут. Когда часы пробили полночь, я осторожно выглянула в коридор. Вроде тихо. Думаю, можно спускаться. Выскользнув из дома незамеченно, я тут же юркнула в сад, опасаясь попасться на глаза охраннику у ворот. Наверняка где-то здесь есть еще один выход. В нашем доме, например, был отдельный въезд для спецтехники, а у Мартыновых территория куда больше. Добравшись до ограды, я направилась в сторону, противоположную главным воротам, всей душой надеясь найти то, что ищу. И действительно, пройдя около сотни метров, я наткнулась на небольшие ворота с калиткой, запертые лишь на массивный засов. Но радоваться было рано, задвижка заржавела, и сдвинуть ее с места никак не удавалось. С каждой новой попыткой сердце в груди начинало биться все сильнее. Мне было страшно, я в отчаянии пыталась расшевелить засов, при этом стараясь не издавать лишних звуков. Но все было тщетно. Практически сдавшись, я вспомнила о креме для рук с маслом ши, завалящемся в сумочке. Торопливо выудив тюбик, я выдавила все содержимое на металл и размазала пальцами. К сожалению, и это не помогло. Защёлка будто пристыла намертво. Обреченно вздохнув, я решила попытать удачу в последний раз и дёрнула со всей силы, не боясь, что меня услышит. Терять больше нечего. И, о чудо, задвижка поддалась и полностью вышла, освобождая мне путь к свободе. Сердце буквально попрыгнуло в груди, и с трудом сдерживая вскрик облегчения, я выскочила за ворота и направилась к дороге. На самом деле я не знала, куда отправлюсь, Да и вариантов особо не было. Но мне было все равно. Главное уйти, убежать как можно дальше от этого проклятого места. На улице было слишком темно, лишь несколько фонарей освещали длинную безлюдную дорогу. Я старалась держаться ближе к деревьям, чтобы оставаться в тени. Отойдя на достаточное расстояние, достала телефон и попыталась вызвать такси. Но на счету не оказалось средств, глупое. Я же забыла про роуминг, а поменять сим-карту на российскую не додумалась. Что мне теперь делать? Куда идти? У меня нет ни денег, ни вещей, никого, кто мог бы мне помочь. Я шла и шла, пока не почувствовала, как ноги подкашиваются от усталости. Сойдя на обочину, я села на землю, чувствуя, как слезы градом катятся по щекам. Я была одна, совершенно одна. Не только сейчас, но и во всем мире. И в этот момент я поняла, что моя жизнь действительно превратилась в сплошной тупик. Внезапно я услышала звук мотора, подняла голову, увидела приближающийся чёрный внедорожник. Первым желанием было броситься в кусты, но даже на это не хватило сил. Поэтому я отвернулась в надежде, что автомобиль проедет мимо. Однако машина остановилась рядом со мной, и из неё неожиданно выпрыгнул Игнат. Моё сердце забилось с бешеной скоростью. Как он здесь оказался? Как нашёл меня? Что ему нужно? Неужели он решил добить меня окончательно? Игнат подошел ко мне и присел рядом на корточке. — Ты совсем спятила? — спросил он равнодушно. — С вами скоро точно спячу, — огрызнулся я, отводя взгляд в сторону. — И далеко ты собралась? — продолжил допрашивать Мартынов. — Не знаю. — буркнула я, пожав плечами. — Подальше от вас. Игнат молча смотрел на меня. В его глазах не было ни сострадания, ни беспокойства. Он лишь здесь для того, чтобы его добыча не убежала далеко. — Садись в машину. — скомандовал муж наконец. — Нет, — обозначила я, хотя сама прекрасно понимала, что деваться мне особенно некуда. Судя по всему, у тебя нет других вариантов, раз ты сидишь здесь в слезах, — констатировал Мартынов с ухмылкой. — И что? — подняла на него мокрые глаза. — Лучше уж здесь, чем возвращаться в твой дом. — Да, — он вопросительно изогнул бровь. — Значит, ты не боишься диких животных? «Кого?» — переспросила я, замирая, и в эту секунду из посадок послышался хруст веток. Я вскрикнула и отскочила к дороге. «Садись уже в машину!» — повторила Гнат голосом, нетерпящим возражений. Я поколебалась еще секунду, но в конце концов подчинилась. И только сев в машину, я поняла, что очень сильно дрожу. И Гнат занял свое место и резко тронулся с места. «Куда мы едем?» — спросила я, когда он продолжил ехать прямо, а не развернулся чтобы вернуться домой. — Увидишь, — ответил то сухо, не отрывая взгляда от дороги.